Приложение. Военное дело у римлян во времена Цезаря. 1. Организация войска. Оружие и амуниция. Основным ядром рабур римской армии была тяжело вооруженная пехота, легионы, которые набирались из римских граждан со времени Мария, исключительно из числа бедных граждан, так как люди зажиточные в эпоху Цезаря уклонялись от рядовой службы и предпочитали поступить в контубернализ, сополатнике полководца, у которого они были ординарцами и под его руководством обучались военному делу. Набор производил сенат или наместник в своей провинции обыкновенно через легатов. Рекруты приносили присягу, Сакраменту на все время службы. Нормальный состав легиона был 6 тысяч солдат. Но Цезаревы легионы обычно не превышали 3 четырех тысяч. Легион делился на 10 когорт. В каждой когорте было три манипула с их архаическими названиями – Хастати, Принципес, Триарии. В манипуле было две центурии. Когорта в эту эпоху была тактической единицей, но у нее не было ни особого знамени, ни особого командира. Цезарь начал Гальскую войну во главе четырех легионов, с которыми он и победил Гельветов и Ариависта. К концу войны их число дошло до одиннадцати, причем первый легион был уступлен ему Помпеем. Излюбленным его легионом был десятый. Главнейшим наступательным оружием легионера был меч – гладиус, и метательное копье – пилум. Меч был короткий, обоюдоострый, с тонким острием. Так что им можно было и колоть, и рубить. Он был в ножнах, вагина, его носили на перевязи, болтеус, на правом боку. Копье, пилум, состояло из толстого деревянного древка и железной части с острием. В общем, около полутора-двух метров длины. Цезарь приказывал закалять только острие. Таким образом, копье, пробив щит, загибалось и делалось негодным к употреблению. Они, приятели лишало щита. Это копье можно было бросить метров на тридцать. Оборонительным оружием был прежде всего щит – скутум. Он имел полуцилиндрическую форму и был в вышину около 1,25 метра и около 0,8 метра в ширину. Его деревянный остов был покрыт кожей и обит по краям металлом. На походе щиты вкладывались в чехлы и вешались на спину. Шлем был металлическим, гилея у легионеров, кассис у всадников. Во время похода он висел на груди. Сверх этого легионеры носили кожаный панцирь, лорика, обитый металлическими пластинками. Под ним солдаты носили шерстяную тунику, а поверх него плащ, сагум, застегивавшийся на правом плече пряжкой. Кожаные солдатские сапоги, оставлявшие пальцы открытыми, назывались колига. Свой багаж сорцина, состоявший из запаса хлеба на несколько дней, котелка для варки пищи, двух или нескольких полос один и рабочих инструментов для постройки лагеря, легионер носил за плечом и был тогда импедитус. Противоположен ему был экспедитус, сложивший в себя багаж. Кроме основной легионной пехоты. Римская армия заключала в себе и вспомогательные войска, ауксилия, пешие и конные. Пешие вспомогательные войска назывались аларии. Первоначально они находились на флангах ала, но во времена Цезаря образовали особые отряды. Под ауксилия Цезарь разумел или все вспомогательные отряды, или только пешие. Их поставляли союзные государства, Например, в 52 году Эдуи поставили 10 тысяч солдат, или же они набирались в провинции, или, наконец, из жителей покоренных стран. Иногда они нанимались и у независимых народов. К ауксиле принадлежали, между прочим, стрелки Скрита, пращники с Балиарских островов. Они пускали свинцовые продолговатые пули, так называемые Гландес, но медийцы и, наконец, германские всадники. Эти отряды являлись национальным вооружением и, в противоположность, тяжело вооруженным легионам, образовывали так называемые «левис арматура». Во главе их стояли местные князья, или римляне, с титулом проефекти. Во вспомогательных войсках, конных и пеших, легкое копье снабжалось аментум, то есть ременной петлей на дривке, в которую всовывалась рука. Благодаря этому дротик мог пролетать на 80 метров. Конницы из римских граждан во времена Цезаря уже не было. Он пользовался наемными германцами, испанцами и нумидийцами, которых было человек до 200-300 при каждом легионе. Кроме этой постоянной легионной конницы, Цезарь имел при себе специально около 4-5 тысяч человек от дружественных гальских племен. Конница делилась на Алая заключавшие в себе десять турмая, около 30 человек в каждой. Каждая турма имела три декуриая. Отдельными декуриаи командовали декурионас большими отрядами, или местные князья, или римские проэффекти. Каждый манипул имел свое знамя, сигнум. Обыкновенно знамена представляли собой древко, с различными серебряными украшениями. Иногда, кроме них, привешивался к древку кусок материи – вексулум. Особое красное вексулум было у полководца. Военным значком всего легиона был орел – Агуила обыкновенно серебряный, прикрепленный к древку. Сигнал к наступлению и отступлению обыкновенно давался прямой металлической трубой – туба. Этот главный сигнал – передавался далее рожками манипулов – корну. Что касается содержания войска, то рядовой легионный солдат получал из государственного казначейства 120 динариев, около 40 рублей золотом, в год жалования – стипендиум, центурион вдвое больше, вспомогательные войска меньше, но сколько – неизвестно. Со времени гражданской войны Цезарь назначил рядовым солдатам 225 динариев, соответственным повышением жалования прочим разрядам, центурионам и военным трибунам. Далее солдаты получали подарки, иногда очень богатые, и имели долю в добыче. По окончании военной службы им давались либо денежная сумма, либо земельные наделы. Солдаты питались главным образом пшеницей, которую они получали зерном, и сами размалывали на ручных мельницах для приготовления особого рода сухарей. Мясо ели реже и не так охотно. Цезарь не упоминает о врачах, но они, несомненно, были при армии. Мы слышим о выздоровлении тяжелораненых, о многочисленных больных и так далее. Особых инженерных войск у Цезаря не было, так как всю работу производили его легионеры. Они доставали фураж и хлеб, воду и дрова, Устраивали бараки, укрепляли лагерь, воздвигали осадные сооружения, прокладывали пути, строили корабли и мосты и так далее. При всем том инженерное дело играло очень большую роль в тактике Цезаря. Несмотря на отсутствие особых инженерных частей, руководство инженерным делом поручалось особым лицам, про эффекте Фабру, каким был неупоминаемый самим Цезарем Мамура. Гневное 29-е стихотворение Катулы по поводу того, что Мамура сильно нажился на этой должности у Цезаря. Для услуг офицерам и для ухода за лошадьми привойски были колонис, или мулионис, погонщики мулов, и за рабов. Они принимали участие в уражировках. При войске обыкновенно перед лагерем были также купцы, меркаторис, свободно рожденные или вольно отпущенники. Дополнением к регулярной и вспомогательной армии был флот. Он состоял у Цезаря из военных «Навис-Лонгай» и грузовых судов навис онирари И во время Гальской войны был весь выстроен в Галлии, частью для войны с Венетами, частью для похода в Британию. Но служил он больше для перевозки войск, чем для сражений. Да и главное морское сражение с венетами было выиграно преимущественно благодаря благоприятной погоде. В Гражданскую войну флот Цезаря был гораздо слабее флота республиканцев. Командным составом легиона были военные трибуны, трибуни милитум и Центурионы. Трибуны в количестве шести на легион происходили обыкновенно из всаднического сословия. Ввиду их молодости и неопытности Цезарь не особенно доверял им, и потому в его армии они не пользовались старым правом командовать по очереди в течение двух месяцев легионом. Их функции были менее значительны. Они исполняли приказы полководца и легатов, командовали небольшими отрядами, оберегали продовольствие, несли патрульную службу, сопровождали полководца в качестве адъютантов и участвовали в военном совете. Центурионы выходили из рядовых отличившихся храбростью, усердием и знанием службы. Центурион командовал Центурией, то есть одной шестидесятой легиона. В каждой манипуле командир первой Центурии, Приор, был выше командира второй, Простериор, и командовал всем манипулом. Первый Центурион, первой когорты, назывался Примус Пилус или Примипилус. Самым младшим был Центурион второй Центурии, третьего манипула, десятой когорты, Децимус Хастатус. Чтобы сделаться премипилом, надо было пройти все должности центурионов второй Центурии, а затем первой Центурии. За особые заслуги Центурион повышался на несколько ступеней сразу. Центурион Центурии Триариев в каждой когорте командовал всей когортой. Эти командиры были преми Ординос и принимали участие в военном совете на который все Центурионы приглашались только в виде исключения. Кроме обучения своих частей, Центурионы заботились о дисциплине. Знаком этого у Центуриона была изогнутая трость – Витес. Получали поручение определить место для лагеря, собирать добычу, были посредниками в сношениях солдат с полководцем. Под их охраной были также орлы легионов и знамена манипулов. Поэтому можно сказать, что они скорее приближались к младшему командному составу современных армий. Роль их была, тем не менее, весьма важна, и Цезарь часто отмечает особые заслуги отдельных из них Бакула, Бальвенция, Пулиона, Ворена. Тем не менее, они вообще не могли делаться трибунами. Ближайшими помощниками правителя провинции и главнокомандующего, кроме военных трибунов, Были Квестер и Легаты, непременно из сенаторского сословия. Квестер заведовал войсковой кассой и всей финансовой частью, но в случае надобности на него возлагались и чисто военные обязанности, как, например, командование легионом. Легаты прикомандировали сенатом главнокомандующему сообразно с его желанием. Они обыкновенно исполняли наиболее ответственные поручения полководца, то в качестве командиров одного или нескольких легионов или всей конницы, то в качестве заведующих набором или постройки флота и так далее. В Гальскую войну у Цезаря пребывали около 20 легатов, из которых особенно выделялись Лабиен, бывший его единомышленник, изменивший ему в начале междуусобной войны. Красс, Цицерон, Котта, Сабин, Брут, а к концу этой последней войны Антоний К главной квартире полководца принадлежали также молодые люди так называемые Кантуберналис, которые изучали под его руководством военное дело и входили в Кохорс праетория Главным же образом, ее составляли пешие иконные части, иногда многочисленные, и, по всем признакам, эвукати, добровольцы-ветераны, специально вызванные полководцем. Они получали повышенное жалование и были освобождены от караульной службы и шансовых работ. Кроме того, приставки находились писцы, скребаи, квестеры, гадатели, харуспицес, разведчики и курьеры, спицулаторс и другие. Второе. Войско на походе. Войско Цезаря двигалось очень быстро, и этому в значительной степени было обязано своими успехами в авангарде. Шла обыкновенная конница в сопровождении легковооруженных. Передовые отряды этого авангарда назывались антикурсорас или эксплораторас, из которых высылались отдельные разведчики. Легионы обыкновенно двигались так, что за каждым из них шел его обоз. Но если неприятель был близок, то обоз помещался в середине всего войска, причем около двух третей войска шло впереди, а одна треть образовывала арьергард – Агмен Ховиссимум. Обыкновенно арьергардную службу несли молодые солдаты – Тиронос. В последнем случае войско называлось готовым к бою – Экспедитус. От этого надо отличать марш в боевом порядке Ациес. Тогда солдат снимал себя по поклажу и изготовлял оружие к бою – Экспедиры Арма. Обыкновенный дневной марш солдата доходил до 25 километров, ускоренный марш по крайней мере до 30. Форсированные переходы Максима и Тенера доходили до 45 километров. После каждого дневного марша разбивался укрепленный лагерь, так что самые марши считались по числу лагерей. Например, Гуинис Кастрис. Оттуда выступали с рассветом, прямо Луча но иногда и ночью, на вторую или третью стражу, в полночь или около трех часов утра. а Новый караул сменялся четыре раза, и то время, которое он стоял, называлось стражей – вигилия две смены были до полуночи, две остальные – после полуночи. Понятно, что летние караулы были короче зимних. Римляне только с третьего века до нашей эры стали пользоваться солнечными, а затем водяными часами. При этом римские часы считаются от заката и до восхода солнца, тогда как новейшие часы соответствуют истинному солнечному времени. Вследствие этого наиболее короткий зимний час у римлян 11 декабря – 44 минуты 30 секунд нашего часа. Нашему часу римский час равнялся только в дни весеннего равноденствия. Например, 16 августа солнце заходит в 7 часов 11 минут. С этого момента начинается первая стража. В 9 часов 36 минут вечера – вторая, в полночь – третья, в 2 часа 24 минуты по полуночи – четвертая. Оканчивается она в 4 часа 49 минут с восходом солнца. Третье. Войско в лагере. От обыкновенного лагеря, разбивавшегося после каждого дневного перехода, Отличался лагерь постоянный – статива, который строился главным образом на зиму – хиберна. К последнему был близок лагерь, сооруженный при осаде. Когда передовые рекогностировочные отряды или центурионы находили удобное место для лагеря, то прежде всего определялись две его основные линии – кардо и декуманус – длина и ширина, обыкновенно одинаковой длины. Получался таким образом квадрат, одна часть которого назначалась для полководца, его штаба и лейб-гвардии, а другая – для легионов и вспомогательных войск. Каждая сторона имела свои главные ворота. порта Проектория была обращена к врагу. Против нее была Порта-Декумана. Боковые ворота назывались Портаи Принципалис Декстра и Синистра, правые и левые. От порта Праетория шла главная улица лагеря, Виа Праетория, которая пересекала Виа Принципалис. Главнейшим пунктом лагеря была ставка полководца. Перед ней было обширное свободное пространство, на котором собирались солдаты, когда к ним обращался с речью с возвышения полководец Сугестус. По определению места для лагеря оно обводилось рвом, фосса. Земля, из которого употреблялась для устройства вала – агер валум. Иногда проводился двойной ров. Земляной вал был обыкновенно в 3,5 метра высотой и шириной и укреплялся дерном и брустверами – лорикае, состоявшим из плетеных щитов, плутей, с зубцами, что прикрывало всего бойца. Для усиления лагеря устанавливались также деревянные башни в несколько этажей. Палатки солдат Табернакула были кожаными, поэтому иногда они назывались Пеллес. В зимних лагерях вместо них строили бараки с соломенной крышей. Каждые ворота охранялись одной когортой – Кохорс-Инстатионы. Ночью, если враг был близко, несли стражу и более крупные отряды – Экскубиае. Мелкие караулы и форпосты назывались Вигуляе или Кустидае. Для полевого лагеря выбиралось по возможности такое место, поблизости от которого можно было добыть фураж, дрова и воду. Войско возвращалось в лагерь через порта Декумана и выступало через порта Проэтория. При множестве рабочих рук и большой опытности укрепление обыкновенного лагеря шло очень быстро, равно как и выступление из лагеря утром. По первому сигналу свертывались палатки, По второму укладывался багаж, по третьему войско выступало. Четвертое войско в бою обычным боевым построением была ацис триплекс. Когорты легиона располагались в три ряда. В первом ряду прима ацис стояли четыре когорты, во втором и третьем секунда и тертия ацис по три в виде так называемого гу Промежутки между ними равнялись длине фронта каждой когорты. Три когорта второй линии стояли сзади промежутка в первой и в начале сражения, могли легко соединяться с нею, а третья линия образовывала резерв. Реже применялась Ациис Дуплекс в две линии по пять когорт. В случае надобности промежутки суживались при энергичной атаке или обороне, образовывали круг, то есть каре, орбем Фацаре ин орбем консистере, или клин, куниус, или, наконец, черепаху, тестудо. В этом случае первый ряд держал щиты перед собой, а второй и следующие – над головой. Отдельные легионы стояли на небольшом расстоянии друг от друга. Больше были промежутки между собственной ацией и флангами на которых стояли обыкновенно вспомогательные войска особенно конница но она играла подчиненную роль за исключением германской перемешанной с легко вооруженными пехотинцами зато она была очень деятельна при преследовании разбитого врага сражение начиналось большей частью с правого фланга где обыкновенно помещался самый храбрый легион Цезаря десятый на врага шли ровным шагом который затем переходил в беглый. Сначала пускали копья, а потом брались за мечи и старались оттеснить врага в рукопашном бою. Вообще, Цезарь предпочитал сам атаковать врага. Оборонительным было, например, сражение с Нервиями, а также при Бибракте и на реке Аксоне. Пятое. Крепостная война. К лагерю почти всегда примыкали более или менее сильные полевые укрепления. Валы с бруствером, рвы, волчьи ямы, редуты, кастелла и тому подобное. Особенно сложные сооружения под Олесей, укрепленные места, опида, брались или балакадой, обсидио или штурмом, опугнатио, в последнем случае иногда с похода. В этом случае штурмующие быстро заполняли рвы фашинами, образовывали черепаху и взбирались на стену по лестницам или же взламывали ворота. А если это было невозможно, то переходили к правильной осаде при помощи осадных верков «Опера», соединяя ее по возможности с блокадой. На ровной местности воздвигали дамбу, агер, параллельно с частью стены и до ее высоты И старались сбить с нее защитников, чтобы облегчить себе ее пролом. Если же приблизиться к стене было трудно, то насыпали дамбу в 60 футов шириной из земли, балок и камней, и мало-помалу подводили ее к крепостному рву. Работавшие прикрывались плетеными щитами, плутеей и подвижными галереями, винае, далее сооружили подвижные башни из массивных бревен, В несколько этажей для обстрела стены из метательных машин. Эти башни, как и винае, подкатывались по дамбе на валиках или на катках. Для защиты от неприятельских снарядов башни покрывались матрасами и кожей. При приближении к городу нападающие укрывались за черепахами, стоявшими по обе стороны башни. Пролом производился посредством острых крюков или стенных серпов, фалькес Муралис, чтобы выдернуть верхние ряды каменной кладки, а главным образом посредством тарана, ариас, массивного бревна с обитой железом головкой, которые раскачивали на канатах в нижнем этаже башни или в черепахе. Проводились и подкопы под стену. Кроме того, пускалась в ход и артиллерия, военные машины тормента для метания стрел, камней и балок, Таковыми были баллисты и более легкие катапульты и скорпионы.